Благословение Альфы Вольфтаун гудел, как потревоженное гнездо шершней. Наш внедорожник с тонированными стеклами привлекал и оборотней и стаи Гордона, одетых, разумеется, в черное, но и камуфляжников Терна тоже будоражил. Мне о стычках ничего не говорили, но я и сама все понимала. Город перестал быть просто энергичным. Теперь он стал опасным и агрессивным. Я это чувствовала, видела, понимала. Сидя неподвижно за лакстером, расположившимся рядом с водителем, я переживала. Сможем ли мы добраться до дома Альфы Черных без происшествий? Не нападет ли Терн из-под тяжка? Во мне вибрировал не страх, а обреченность на жизнь в огне. Пристёкнутая ремнём безопасности, я вздрогнула, когда лакстер, протиснув руку между сиденьями и дверью, коснулся моего колена. Я выдохнула, испытав настоящее облегчение. Я больше не была одна. У меня была истинная пара. И впервые я чувствовала себя нужной. Той, за которую будут драться по зову сердца. До конца. Но теперь я не хотела рисковать лакстер мне нужен был живым я не хотела ни мести ни боли терна только чтобы моя пара была жива, неужели я многого хотела прикосновение пальцев истины пары добавили ощущение близости, но беспокойство не убрали сейчас я ехала к родителям лакстера, а что если они начнут меня обвинять в том что сын ушел в бездну про смертельное ранение они тоже знали Даже рисковали вторым сыном, чтобы похоронить первого. И всё это из-за меня. И они будут правы, если примут меня враждебно. Я накрутила себя уже до не менее пальцев. Если бы меня попросили сейчас что-то сыграть, я бы не смогла. Мы въехали в ту часть города, которая всегда была под контролем чёрных. Свернули за многоэтажки и въехали на частную территорию. Я не представляла себе жилище Гордона, но оно меня потрясло. Дом был светлым, из белого камня с рыжей черепичной крышей, как на картинке европейского пригорода, и большой, одноэтажный, но огромный. Лакстер подал мне руку, чтобы помочь выйти из машины, и больше не отпускал мою ладонь. Провел к двери. По коридору мы вышли в светлую комнату с темной мебелью. Кровать с высоким изголовьем стояла возле стены слева от входа. Напротив огромные шкафы с книгами. Между ними у окна стол с высоким креслом. На кровати с приподнятым изголовьем лежал Гордон. Вся семья собралась вокруг. Лукреция сидела возле головы. Адвант, Ниира и Джаспер расположились возле ног. Альфа лежал с закрытыми глазами. Он был таким бледным, как Лакстер, после ранений. Казалось, что Альфа умер. Только едва заметное колебание простыни выдавало теплющуюся в нем жизнь. Едва увидев Лакстера, все повскакивали с пуфиков и кинулись обниматься. На меня опасливо косились. Но как только Лакстер освободился из кольца братьев и сестры, представил меня громко и четко. Это моя истинная пара Лирика. Принимайте в семью. Приняли. Едва слышно прошептал Гордон, и все кинулись с кровати. Лукреция метнулась обратно к головному концу. Адвант перехватил Джаспера, пытавшегося запрыгнуть прямо на матрас. Лакстер двинулся к матери. «Я растерялась, не понимая, куда мне деваться». Остановилась, но Тользин подтолкнул меня легонько между лопатками. А когда я обернулась, качнул головой в сторону матери, и я последовала за Лакстером. «Я дождался», — еле слышно сказал Гордон, — «твоего возвращения. Рад, что ты смог завоевать пару истинного союза. Это удается единицам. Это лучшее решение для тебя». Альфа Чёрных закрыл глаза. Казалось, что он потерял сознание или уснул. Но сидящие и стоящие вокруг просто замерли, ожидая продолжения разговора. Молчали все. Даже юный Джаспер не был сейчас суетливым. Он сжался на руках у Адванта, а Ниира приглаживала его непослушные волосы. Толизин встал сбоку от кровати. «Меня удивляла Лукреция». Она не плакала, не заламывала руки, не билась в истерике. Она скорбела молча. Опустив глаза, она словно переговаривалась с мужем о вечном. «Я прожил хорошую жизнь среди любящих людей», — продолжил Гордон. «Мне было их всех так жалко, что захотелось сделать что-то хорошее. Да просто что-то сделать, а не стоять столбом» и я начала переводить слова отца Джасперу, артикулируя руками. «Ты знаешь язык жестов?» — удивился Гордон. «Я... да, немного...» — смутилась я. В глазах Гордона появилось не просто узнавание, а понимание чего-то важного. Лицо Альфы порозовело, приобрело краски, «Мне даже показалось, что Гордон выздоровел и сейчас встанет с кровати». «Заканчиваем». Альфа Чёрных оглядел присутствующих. «Вы остаётесь без меня, но у вас есть семья. Как бы ни сложились обстоятельства, помните главное. Вы есть друг у друга. Старшие отвечают за младших, мужчины – за женщин». Гордон снова замолчал. Я видела, как вздуваются вены на его шее, словно он тащил тяжелый груз, а потом посмотрел на нас с Лакстером и улыбнулся. «Я люблю каждого из вас. Перед лицом большой волчицы, ждущей меня у порога вечности, я хочу передать благословение Альфы своему старшему сыну Лакстеру». Возле меня вздрогнул Тользин. «Отец!» – начал он взволнованно. «Ты же помнишь, что Лакстер не станет Альфой Черных?» «Я знаю, Тользин, и перед Лицом Вечности понимаю, что нам не дано знать, что сделает Лакстер для клана до того, как Альфой станет кто-то другой. И мне кажется, что его вклад в судьбу стаи будет больше, чем многих Альф до и после нас. Я благословляю своего старшего сына!» Лакстер протянул руку. Едва его пальцы коснулись ладони отца, мы увидели магическую вспышку. А когда смогли снова открыть зажмуренные от яркого света глаза, Альфа Чёрных был мёртв. Женщины заплакали. В комнате разлился резкий предоборотный запах, а вошедший чёрный протянул Лакстеру чёрный конверт. Терн, вожак серых, передал вызов на сражение по праву Вендетты. Через два часа на центральной арене отказаться невозможно.